Живописец. 1772-1773. Третий по счёту журнал Новикова выходил в течение 1772 -го года с апреля. И по июнь 1773-го самый факт появления нового издания Новикова после двукратного закрытия предшествующих его журналов представляется не вполне объяснимым. Конечно, приписание или посвящение живописца Екатерине, неизвестному сочинителю комедии «О время», имело характер явного вызова предполагать, что Новиков за два года до того бросивший в лицо Екатерине резкие обвинения в самолюбленности, в позерстве, в нетерпимости к чужим мнениям, а затем в пустомеле продолжившей борьбу со всякой всячиной, то есть Екатерины, предполагать, что Новиков действовал сведомой императрице, едва ли правильно. Когда Новиков принимался за издание живописца, писал ВП Семейников, он был уже хорошо известен императрице. Она сумела оценить дарование и благородные убеждения своего прежнего литературного противника, и только доверием к его личности справедливо объясняют то, что Новикову было разрешено выступить с новым сатирическим журналом через два года после того, что он не мог как сатирические издания 1769 года должны были или прекратиться, или обесцветиться. Сама Екатерина сотрудничала в живописце. Несомненно, у Новикова явились теперь сильные покровители, зародились связи с придворными сферами, отчасти отражающиеся в живописце. Совсем не то было, когда Новиков стал издавать «Рутень». Тогда он был только отставным и незнатным поручиком армии. Ничем в литературе себя неизвестно а не зарекомендовавшим и едва ли имевшим какие-либо связи в придворных кругах. Если так обстояло дело, как изображает Семенников, то как же объяснить несомненный всеми исследователями отмеченный факт побледнения журнала во вторую половину его издания? Как согласовать доверие к личности Новикова с обильными купюрами текста, так и оставшимися зияющими пустотами на страницах живописца? Как понять, безусловно, вынужденную перепечатку в листе 23 живописца за 1773 год письма доброхотного сердечка с очень резким ответом издателя, напечатанным ранее в листе 10 за тот же год? Очевидно, заполнение второй части живописца речами церковных ораторов и благонамереннейшими одами равно, как и приписки издателя вроде следующий первый сюжет мне рассудилось оставить А для чего, и это сделал господин сочинитель сего письма сам может догадаться. Всё это было вызвано стремлением как-нибудь сохранить журнал, получивший несомненно ряд напоминаний и предупреждений со стороны цензуры. Журнал был закрыт подобно своим предшественникам и вовсе не потому, что Навеков не оправдал доверия Екатерины или что сильный покровитель Навекова из придворных кругов оказался бессильным перед цензурой, а потому, что ничего подобного на самом деле не было. Всё это придумано и никак не увязано с содержанием жила писа. Дело представляется таким образом, в 1768 году или в начале 1769 года Екатерина разрешила, по-видимому, неофициально, без фиксации в форме печатного указа, издание журналов каждому, кто бы пожелал. По этому поводу существует косвенное свидетельство в Этузова в вступлении к издавшейсяся и э, по дёнщини, пользуясь блаженством настоящего времени, в котором между бесчисленными для благополучных россиян выгодами и издание каждому впечать трудов своих беспрепятственно дозволяется предпринял я издавать гражданство сии листочки. Надо полагать, что помимо непосредственных цензурных вмешательств в продолжении издания вплоть до закрытия его, Как было с Пустомели, Екатерининское правительство располагало ещё одним средством борьбы с егерятными её журналами, да через разрешение на издание только в течение одного года. Прочим, однажды пропущенный текст мог быть потом беспрепятственно перепечатан. Таким образом, могло случиться, что, например, известное антицерковное письмо ВМ в смеси, вызвавшее недовольство Екатерины, не было, несмотря на это, исключено из второго издания этого журнала. Пользуясь этим неотменным словесным распоряжением Екатерины, об издании журналов новиков приступил к публикации живописца. Нужно при этом учесть, что разочаровавшаяся в результатах своей журнальной деятельности Екатерина обратилась в том же 1772 году к изданию сатирических комедий как более действенному средству перевоспитания народа. Этим обстоятельством не применил воспользоваться новиков, который с некоторой долей иронии и неоспоримым лукавством предупреждал Екатерину в приписании о будущем содержании живописца как о следовании по стезе я и проложены и ей указаны. Поэтому посвящение журнала Екатерине никак не должно быть воспринято в буквальном смысле. Это очень тонкая, насмешливая лесть, хмм, э, ловко закинутое и заканчивающееся полукомплиментом полуугрозы. Без вашего примера не отважился бы я напасть на пороки. Иными словами, что дозволяешь ты себе, должно быть дозволено и нам. Ни в каком примирении с Екатериной в живописи не свидетельство. Уже в листе втором Навеков нападает на покровительствующую императрицу В Петрова высокопарный невапат страница 10 на Лукина дерзкий кривотолк страница 11 на Чулкова писатель, старающийся забавлять ратум своими сочинениями, там же на саму Екатерину нравоучитель, презирающий всех критиков и утверждающий, что сатиры уже сточают только нравы там же На а А. Аржевского, трагический писатель говорит: комедия развращает только нравы, но учит пороком. Страница 12. Если смотреться в круг писателей, осмеиваемых Навековым в этой статье, ясно видно, что это либо писатели Екатерининского окружения, либо политически близкие к нему, во всяком случае далёкие от позиции самого Навекова. В следующих листах живописца продолжаются нападки на Екатерину то ли в бессмысленной форме, то ли в виде кивков в стороны всякой всячины и так далее. Так в листе 6 находится письмо за подписью ММ. «MM». Здесь мы читаем следующее: "Я заметил, что смеяние порока умаляет силу его, более, нежели иногда наровоучение со скукою смешаное". Сравнивая дальше Нахалов обоих полам, хмм, С поганными грибами автор письма заканчивает своё обращение к издателю так: "Пожалуйста, не слушайте тех кое, скажут вам, что пример поганных грибов невеждив. Это была бы слабость, учтив обходиться с пороками. Нет никакого сомнения в том, что это поздний отклик на полемику 1769 года между Трутнем и всякой всячине о характере сатиры". Не останавливаясь на других более мелких уколах Екатерине на странице э живописта должно обратиться к письму Дворянина с одной душою, где даётся ответ на статью Екатерине. Во всякой всячине молодые люди всего желают отведать. Статья Екатерины проводила мысль о необходимости сохранения социальной гармонии. Слушайте, ей вины дети истинную, неоспоримую и живите смирно. А письмо Дворянина с одной душою изображает невежественную деревенскую барыню, враждебно относящуюся к образованию, к науке, и именно в уста этого отрицательного персонажа вкладываются слова перефразы Екатерининской социальной гармонии. В нашем отечестве из старе положено для дворянина шпага, для стряпчего перо, а грамота для попов. По-видимому, картина из самой э-э даличайшей древности, помещённая в лесте пятом живописца 1773 года, также имеет в виду Екатерину, жадно слушающую клевету и окружённую незнанием или невежеством и подозреньем. Клевета в левой руке держит горящую свечу, а правой влечёт за волосы юношу подымающего руки на небо и богов в невинности своей свидетелями призывающего. Ну и помимо непосредственных нападок на Екатерину Живописц продолжал борьбу с ней как раз по тем пунктам в разрешении которых журналы Навекова оказывались наиболее резкими среди сатирических изданий 1769-1770 годов. Важнейшим вопросом был крестьянский. Ему посвящена знаменитая статья Родищева Отрывок путешествия в ИТ, серия писем к Фололею Фонвизину и статья Следствие худого воспитания. Поскольку при общем рассмотрении сатирических журналов Уже было сказано основное и существенное об этих статьях, сейчас остаётся отметить несколько подробностей. В листах 3 и 4 живописца 1772 года была помещена большая статья, посвящённая теме первой Кантемировской сатиры. Любопытно, что Новиков местами просто перелагает высказывания Сильвана и Медора или подобных им. В конце этой статьи Новиков написал, Полы вопросительно обращается к читателю: "Не наскучила ли ему подобная тема? Ты ожидаешь чего-нибудь поважнее, кончать навеков? Потерпи, пожалуй, всё будет, а только чур не сердиться". И следующий, пятый лист открывается отрывком путешествия. Таким образом, несомненно, окончание листа четвёртого относится именно к этой статье. И ясно, что Навеков отдавал себе отчёт Важности и опасности этого материала и старался оградить себя этим, только Чур не сердится. Как известно, отрывок путешествия, начиная с третьего издания живописца, сопровождался указанием, что продолжение будет напечатано в следующем номере или новом издании. Едва ли это было настоящим обещанием, можно считать вполне вероятным, что это замечание делалось с определенной целью – успокоить цензуру, которая могла бы возражать против помещения в журнале только отрицательных картин из «Жизни крепостных». Это тем более вероятно, что в листе третьем живописице за 1772 год было известие, в котором, между прочим, говорилось, что сочинитель всего журнала просит покорно, чтобы сообщаемые сочинения присланы были с окончанием. Таким образом, едва ли можно принять возможность положения, что в ближайшем же листе начнет печататься статья, окончание которой не было прислано. Либо надо допустить, что цензура почему-то не дозволила печать продолжение статьи, в котором должна была идти речь о директоре девне благополучный, а деревне разорённой напротив говорить разрешило. И сообразность этой предположительной заявки заставляет снова признать единственную возможность гипотезы, отрывок путешествий ВИТ не должен быть был иметь благополучной развязки. Было выше указано, что не только обещание дать продолжение путешествия, но и наконец во второйго отрывка, где вдруг неожиданно без какой-либо предварительной подготовки всплывает благополучная деревня, И ее добрый помещик возникли под влиянием неблагоприятных толков о пятом листе журнала «Живописец», содержавшего первую часть отрывка. Уже английская прогулка должна была смягчить остроту первого отрывка, о котором говорили, что он огорчает целый дворянский корпус. Смысл этого разъяснения сводился к тому, что в отрывке описано злоупотребление, что все честные и добросердечные дворяне не должны принимать сатиру на свой счет. Э, такой же разъяснительный характер имела фраза, вставленная в письмо анонимный Щигалихин в листе 9: "Ты бронишь одних только деревенских дураков. Да и беспримерно ужась, как славно ты их развернув в пятом листе твоего живописца, ты умарил меня, точь в точь выказав ты дражайшего моего папахина". Заслуживает также внимания письмо отца Тарася и ответ на него живописца. Они обычно не привлекали внимания писавших о сатирической журналистике 1769-1774 годов. Да это и понятно, так как по своему характеру письмо отца Тарасия резко антиклерикально. Поэтому глубоко ошибочно видеть здесь только комические к моменту и пародию слога церковных документов. Еще более неправильно принимать письмо это всерьез и считать, что задачей Новикова было сознать, создать образ сурового моралиста, э причесного цатарасия с его старомодной церковнославянской речью Еа Боголюбов письмо это, конечно, не подлинный документ, но написано безусловно в знатаком монашеского быта и церковного пистолярного стиля. Едва ли оно было написано самим Нориковым. Его ответ довольно бледная имитация, тогда как послание Цатарасия блещет всеми красками и оттенками схоластической речи, реч речитативности. Вся соль письма Тарасе заключена в последней части, в которой он просит нечто провозвестить и в нашу пользу сиречь уже еже умножиться в обитель нашу. Пропущенные слова явно говорят о притоке денежных пожертвований в обитель нашу, то есть подчёркивают прибытка жадность и стежательность монахов. Следующие затем слова сиво ради, то есть за провозвещение о пожертвониях, благоговейно целуют Тя, во-первых, отец игумен с братией, также особо бывший иногда отец келарь, отец казначей и так далее, тоже имеют определённое назначение. Перечисление э всех этих монастырских чиновников: эконом, резничий, уставщик, гробовой, конюшенный, крепостной, трапезный, рухлядный, чашник, площадный, будильник, под келарник и так далее, которые все целуются лобзанием святым, должно было показать, как обширна и разнообразна коллекция тунеядцев в многочисленных монастырях. Ответ Новикова, опять же, не так уж прост и забавен. Помимо намека на Екатерину, «Симо поучают, а иди же поучаются, он де исправляют, а где исправляются, не исправятся уба поученые, да не же не исправятся поучащие». В письме Новикова заключается ответ на просьбу о денежных пожертвованиях «Не имам, иное, что принести тебе токмо сердца, чисто и дух самокрушен». И продолжая свою невыраженную прямо мысль о безнравственности монастырского стяжания, он цитирует евангельский текст о том, что скорее пройдет верблюд сквозь игольное ухо, чем богатый войдет в царствие небесное. Ведомости в живописцы не имеют такого резко памфлетного и портретного характера, как в Трутне. Тем не менее, кое-кого из современников они задевают персонально. Так под ряды в листе 20 можно кажется расшифровать: молодой господин, подыскивающий секретаря, который бы умел для своего хозяина сочинять комедии и писать стихами песни. И другие мелки стихтворения это может быть ПС Потёмкин, автор пьесы, на которой около этого времени также зачиняли ряд пьес. Знатный господин, которому potrebno 12 ловких дворян, умеющих создавать общественное мнение в пользу своего патрона, живущих в собственном его доме, построенном из корысти, полученных пра-пра-прадедам его по Чигириным. Это возможно Кто-либо из потомков боярина Рамадановского, может быть, по линии Рамадановских-Ладыженских, или И.Н. Ржевского, которые возглавляли московские войска во время похода на Чигирин в 1676 году. Переходя к вопросу о том, кто, кроме Навукова, принимал участие в живописце, к уже известным именам Екатерина, княгиня Дашкова, П.С. Потемкин, В. Рубан, епископ Самуил, Деи Фанвизин, Радищев, МВ Сушкова, Амвросий Подобьев, Арха... Анхан... Архангела Городский, купец Афамин, можно присоединить Фёдора Каржавина, ему принадлежит в листе 17 живописца за 1773 год письмо, подписанное Богадар в врашкени Брынский правдописец, Богадар равно Фёдор, а в врашкени это анаграмма Каржавин. А письмо это имеет биографический характер и касается взаимоотношений Каржавина с отцом. Первое издание живописца печаталось в количестве 636 экземпляров в первой части и 758 экземпляров во второй. О тираже последующих изданий: второе в 1773, третье в 1775, четвёртое в 1781, среднее в печати не сохранилось. Именно это пятое издание 1793 года Предпринятая купцом Г. Зотовым уже после ареста Новикова была впечатана в 1200 экземпляров. Все издания живописца, начиная с третьего, представляли уже не журнал, разделённый на листы, а книгу из двух частей. В обе части вошли наряду с изобр... избранными статьями из Живописца, также статьи из Трутня. Отдельные статьи подвергались сокращениям, а некоторые были слегка стилистически отредактированы Навековым. В недавнее время в ночной литературе было высказываемо мнение о том, что три... третье издание Живописца состояло из них только произведения Навекова, и на этом основании копии с отписки, отрывок путешествия в ИТ, письма к племяннику и письма к Флоре были приписаны Навекову. Выдвинуты Выданная точка зрения Г.П. Макогоненко основывается на следующих двух утверждениях. Отличительной особенностью третьего издания «Живописца» является полное, курсив здесь и ниже в оригинале П.Б., отсутствие в нем чужих анонимных и подписанных произведений. Второе. В социальном предисловии к третьему изданию «Живописца» новиков делают публичное заявление, что «все здесь собрано мое сочинение». Признать данные утверждения ГП Макогоненко и вытекающую отсюда принадлежность Новикову произведений, перечисленных выше, никак нельзя по следующим основаниям. Совершенно неверно, что в третьем издании живописца нет чужих произведений. Первое. Вторая часть живописца открывается статьей, подписанной любопытный зритель. Первые строки, явно написанные Новиковым, таковы. «На сих...» В днях получил я писание, скреплённое любопытным зрителем, которое гласило такое: Далее следует самая статья, кончающаяся подписью э любопытный зритель, а затем есть постскриптум. Сказуют, что сему любопытному зритерю одна Муса подарила превеликие два штафа разума, а другая продающая честь пожаловала его достоинствами, то есть честностью и скромностью. Г.П. Макагоненко считает, что любопытный зритель новиков, других авторов живописцев ведь нет, и что данная статья представляет переделку сочинения «Торг семи мус» из «Кригеровых снов», переведенного в пору пребывания в университете Фанвизином и напечатанного в 1763 году в журнале «Собрание лучших сочинений». Если это так, значит постскриптум новиков адресует самому себе и расхваливает свой превеликий разум, свою честность и скромность. Все это известно нам о... А Новикове говорит против подобного предположения. Далее хорошо известно, что Новиков был в дружеских отношениях с Фанвизиным. Стал ли бы он без ведома или с ведома Фанвизина переделать перевод последнего? И почему, учитывая вступительную заметку и по скрипту, мне принять более простое решение вопроса, что переделка принадлежит самому переводчику Фанвизину? В пользу этого предположения говорит аналогичный характер послесловия которым сопровождано было в Навековском Пустомели послание к слугам Фанвизина, а также ведомости с Парнаса 1769 года, в которых речь идёт о бригадире Фанвизина. Труть, трутень 1769 год, лист 18. Если признать любопытного зрителя Фанвизиным, то чтобы быть последовательным, надо считать, что такой также автором переводчиком известия, полученного с Еликона, перепечатно в той же второй части третьего издания живописца в тексте этого произведения Музы говорят: "Это он, это он, это любопытный зритель описатель нашего путешествия". В первых двух изданиях живописца эта статья называлась "Известия, полученные с Еликона" или "Дополнённое э, к второму листу вторые части живописца", то есть дополнение к статье "Любопытный зритель". Таким образом, два произведения третьей В третьем издании живописца уже безусловно не принадлежит навеково. А раз это так, то нельзя признать правильным утверждение, ни на чём не основанное, что в данном издании живописца полный отсутствие чужих произведений. Нельзя сомневаться в третьих, что статья "Листочки ваши" с великим удовольствием я читаю, подписанный инициалами МС, живописец издания 3-я часть 1-я статья 6-я, принадлежит давней сотруднице Новикова М.В. Сушковой-Храповицкой. Четвертое. Остаются в силе наши указания о принадлежности Фанвизину, копий с отписок, писем к племяннику, писем к фоларею, а также радищеву отрывков путешествия в ИТ. Повторю вновь, что в satiricalских ведомостях, перепечатанных из трутня, безусловно, принимали участие, кроме Новикова, и другие лица, в частности Фанвизин, смотри выше, страница 254. Шестое, не принадлежавшее Новикову также статья «Будучи всегдашним читателем похвалы достойных ваших листов живописец издания 3-я часть 2-я, статья 19-я, она была напечатана в основных изданиях живописца в более полном виде. В третьем издании опущены два больших абзаца, в одном из которых находились следующие немыслимые в устах новикова слова». Так простого народа ничего лучшего и не ожидают, как опытов крайней глупости и сумасбродного суеверия. Естественно, что в 1775 году после подавления восстания Пугачёва, Навеков при перепечатке этой статьи удалил всё, что отражало крепостнические взгляды анонимного автора, сохранив лишь то, что могло содействовать просветительскому характеру журнала. Таким образом, совершенно непостоятьное посто... утверждение ГП Макагоненко, что в третьем издании напечатаны одни только произведения Навекова. Другим доводом ГП Макагоненко за то, что третье издание живописца состоит целиком из произведений Навекова, является истолкование им значения слов мои сочинения. Хотя слово сочинение имело в XVIII веке и наше современное значение как произведение, например, сочинение и переводы Василия Третьяковского, 1752 года сочинение переводы Владимира Лукина 1765, но с 1750-х годов вплоть до конца века оно употреблялось в значении журнал. Так, первый литературно-научно-академический журнал назывался «Ежемесячные сочинения», позднее был журнал «Новые ежемесячные сочинения» и так далее. Второе. В объявлении об издании журнала «И то и сё» сказано, что еженедельное сочинение под именем «И то и сё» которая продолжаться будет целый год, и выходить по вторникам продается там-то. Журнал «Ни то, ни сё» в объявлении назван новым сочинением, не устроив страница 136, полезное с приятным полумесячным периодическим сочинением, смесь новым еженедельным сочинением. Сам Новиков называл «Трутень» на титульном листе «Еженедельным изданием» и в объявлении именовал его новым еженедельным сочинением. А «Живописец» и на титленном листе был назван еженедельным сочинением. Даже третье издание «Живописца», как гласит титульный лист, называлось еженедельным сатирическим сочинением, хотя разделение на листы, как указывалось выше, не было сохранено. Пятое. Слова Новикова «Мое сочинение» и «Журнал мой» имеют один и тот же смысл. Все встречающиеся в предисловии к читателю выражения «сочинение» и «сочинение» имеют а только такой журнально-жанровый смысл. Если бы я был самоулюбив, то скорый сей расход живописцу неотменно поставил бы на счёт достоинство моего сочинения. Совершенно ясно, что говоря о расходе первых двух изданий живописца, навеков уже ни в коем случае не думал, что в этих изданиях всё принадлежит ему. Сые сочинения, то есть этот журнал, первое и второе издание живописца попало на вкус мещан наших. Впрочем, должен объявить читателю, что я в журнале моём многое переменил, и но исправил, и другое заключил, и многое прибавил из прежде выданных моих сочинений под другим заглавием, то есть из других моих журналов трудне прежде всего. Сие издание, э, по примеру французских писателей, которые весьма часто сие употребляют для лучшего расхода своих сочинений. Действительно, французские журналисты, переиздавая такие журналы, как Misanthrope, Nouveau Spectateur François, Mentor Moderne и прочее, поступали подобно Невекову и слова для лучшего расхода своих сочинений имеют только один смысл для лучшего сбыта своих журналов. Немногие Не внимание ГП Макагоненко к семантике слова «сочинение» и «сочинитель» приводит его к явной непоследовательности. Если слово «сочинение» надо понимать только в нашем современном смысле, то, следовательно, и «сочинитель» должен означать не редактор, а автор. А так, в таком случае, чтобы быть последовательным, и для исследователя это «conditio sine qua non», Г.П. Макагоненко должен признать журнал Пустамеля изданием Дэй Фанвизина, а не Новикова. Ряд статей в Пустамеле подписан СП, значит, сочинитель Пустамели. В Пустамеле напечатано послание к слугам моим Фанвизина, значит, если следовать толкованию Макагоненко, сочинителем, то есть автором Пустамели является Фанвизин. Между тем, Новиков еще в первом издании живописца 1772 года, лист 3-й страницы 24, называл... Себя сочинителем всего журнала цитата приведена нами выше, то есть не автором, а редактором-издателем. Впрочем, и слово автор в Новековское время имело не вполне тот смысл, который вкладываем в него мы. Фразы автор к самому себе, то есть делаешься автором, ты принимаешь название живописца, и приняв название живописца и сделавшись автором жиденных листов, Нечувствительно сделался я должником всех моих читателей означает, что слово автор понимается навеков не как писатель, а как редактор. Ани читатели продолжают навеков без сомнения потребуют в каждую неделю полный листа моего сочинения. Так как сочинение означает журнал, то следовательно, автор же недельных листов означает редактор издателя же недельного журнала. Таким образом, отпадает и второй якобы неотразимый довод АГП Макагоненко в пользу выдвинутой им гипотезы. Остаётся признать, что третье издание живописца не является собранием сочинений Новикова и представляет отбор лучших сатирических произведений разных авторов, преимущественно Новикова, Фанвизина, а также Радищева, Сушкова и других ранее печатавшихся в трудне в первом издании «Живописца». И хотя гипотеза Макагоненко оказывается основанной на несостоятельных доводах, надо быть благодарным ему за полную перепечатку третьего издания «Живописца».